Глава вторая «Ты выглядишь как принцесса!» Целуй меня в макушку, почти со слезами на глазах, прошептала Шихнас. Принцесса Лина!» Завороженно смотря на меня, подакивала ее маленькая пачерица, которая была просто в восторге от моего свадебного платья и образа невесты в целом. Муж Шехнас снял номер, чтобы я смогла подготовиться к церемонии прямо на месте за что я была ему безмерно благодарна. Я догадывался причине этого, ведь он явно не хотел, чтобы его жена посещала наш дом. Учитывая, что в свой прошлый визит к нам господин Мансур слетел с лестницы, пытаясь защитить Шехнас от нашего отца, я не могла винить его в этом. Сама мечтала побыстрее покинуть родительский дом. «Ты сама как принцесса», тиская маленького ангелочка сестры, сказала я. «Знаешь, те, кто не в курсе дел, никогда не догадаются, что Асю родила не ты. Вы с ней просто как под копирку сделанные», – восхитилась я, разглядывая их почти одинаковые платья. Да и не только в платьях было дело. Они обе как будто были продолжением друг друга. И если бы сестра была не покрыта, сходство стало бы заметным еще сильнее. «Неважно, кто родил», – приглаживая девочке волосы, шепотом ответила Шихнас. Наша мать нас родила, но матерью от этого не стала, Иначе тебе бы не пришлось делать всего этого. Она с грустью оглядела меня. Я не могла с ней не согласиться. Как бы грустно это ни было, но она была права. Наша мать была лишена материнского инстинкта. Шехна заботилась обо мне больше, чем мать. Сестра искренне переживала и пыталась отговорить меня от задуманного. Когда случайно услышав мой телефонный разговор со Скаром, узнала правду. Ну, не будем о грустном, вымученно улыбаясь, сказала она. Просто помни, что в любой момент можешь позвонить мне, и я тебе помогу. Спасибо, Шихнас, вставая, я обняла ее благодаря за поддержку. Тебе не о чем переживать, сестренка. Ничего хуже того, что могло случиться в нашем доме. Рядом со Скаром со мной не произойдет. Банкет пролетел, как во сне. Суета так закружила меня, что я даже не поняла, как этот день подошел к концу. Из банкетного зала мы отправились в дом свекрови, где также были накрыты столы для тех, кто не смог присутствовать на официальном торжестве, а также для самых близких друзей жениха. Мне предстоял ритуал развязывания языка во время которого друзья Аскара должны были с помощью разных ухищрений и подарков заставить меня с ними заговорить. Удивительным было то, что я совсем не нервничала, а даже чувствовала волнение от всего происходящего. Будь это настоящей свадьбой, уверена, меня бы одолевали совсем другие чувства. Но сегодня я просто хотела насладиться всеми традициями и праздником, который не будет иметь для меня плачевных последствий связывающих на всю жизнь. «Хватит хитрить! Давайте, опустошайте карманы! Наша невестка так просто не заговорит!» Веселилась Диля после того, как бывший одноклассник и лучший друг Аскара, взяв предложенную по обычаю воду, попросил у меня разрешения выпить ее, надеясь таким образом заставить меня говорить. «Дорого мне обходится твоя женитьба, Аскар!» ухмыльнулся Рахим доставая пачку пятитысячных купюр. У меня в руках набралась уже приличная сумма, ведь желающих развязать мне язык собралось немало. Мужчины шутили, подначивая Скара и пытаясь смутить его жену. К счастью, Диля не отходила от меня ни на шаг, отвечая так дерзко и не давая им спуску. К двум часам ночи парни, пожелав нам счастливой семейной жизни и побольше детей, попрощавшись, разошлись по домам. «А теперь фотосессия!» – взволнованно распорядилась кузина Аскара, помогая мне с платьем. Она и еще несколько ее сестер повели меня в спальню моего мужа, украшенную по случаю нашей свадьбы и полностью сменившую свой обычный интерьер. Я с трудом сдержала ухмылку, когда заметила, как скривилось лицо Аскара, когда он увидел все эти перемены. Теперь его спальня больше не напоминала комнату подростка полностью потеряв свою индивидуальность. «Так, сделаем пару фоточек у окна. Встаньте рядом друг с другом», отдавала распоряжение Аминат, исполнявшая роль фотографа на протяжении всей свадьбы. «И не надо стесняться, будете потом благодарны. Это же память!» «Надеюсь, этот день когда-нибудь закончится», проворчал над моим ухом Аскар, расплываясь в улыбке на камеру. Тебе-то что, сидел за столом весь день, веселился. А я, между прочим, все ноги себе стерла в туфлях. «Эй, сосредоточьтесь, молодожены, еще успеете поболтать!» Хихикнула Алина, стоящая рядом с Дилей. Смущенно улыбнувшись, как и полагается невесте, я опустила взгляд, мечтая побыстрее закончить с этими ненужными фотографиями. «Знаешь, а ты неплохо выглядишь в образе невесты, ботаничка. Ухмыльнулся Аскар, закрывая дверь за сестрами. «Даже жалко, что свадьба была, а брачной ночи не будет». «Надо же, а я и не знала, что ты так желаешь стать мужем», ответила я ему в той же манере, с удовольствием наблюдая, как скривилось его лицо. «То-то же! В следующий раз думай, прежде чем говорить подобные глупости». Я сказала это как можно строже. «И только попробуй начать приставать ко мне». Надеюсь, мне нужно всякий раз напоминать тебе о правилах. «Какая же ты зануда!» Стягивая себя пиджак, проворчал он. «Не завидую я тому, кто по-настоящему возьмет тебя в жены». «А я радуюсь, что ты никогда не осчастливишь любую из несчастных девушек, став ее мужем». Парировала я, открывая свой чемодан и отыскивая в ней скромную закрытую ночную рубашку, которую приготовила для сегодняшней ночи. Я просто с ног валилась от усталости, мечтая лечь и дать отдых своему изможденному телу. Радуясь, что к этой комнате примыкала отдельная ванная, я быстро юркнула в нее, сумев опередить наглеца, который попытался пролезть вперед. Повозившись со своим платьем, поняла, что ни за что не сумею выбраться из него самостоятельно. Ругаясь, на чем свет стоит, вернулась в комнату и, взяв свой телефон, отправила сообщение Диле с просьбой прийти и помочь мне. Я застряла с мамой и тетками. Попроси Оскара. Будет странно, если в вашу брачную ночь я приду к вам в комнату. Вот ведь зараза, подруга называется. Чего ты там шипишь, как злобная кошка?» Отрываясь от своего мобильника, спросил Оскар. Он лежал поверх одеяла, все еще одетый в рубашку и брюки. Странно, что не исчез с ванной воспользовавшись случаем. «Помоги мне расстегнуть платье». Глубоко вздохнув, решилась попросить я. «Ну надо же!» Тут же Селона отбрасывает отбрасывая телефон в сторону. «Все-таки решила принять мое предложение и добавить привилегии в наш фиктивный брак». Пошло подвигал он бровями. «Заткнись, придурок! Ты можешь вести себя как адекватный человек» не приплетая ко всему свои тупые шуточки. Я устала и не могу расстегнуть платье. Разозлилась я. Именно поэтому не хотела просить его о помощи. Знала, что начнет намекать на всякие непристойности. Поднявшись с кровати с непроницаемым лицом, Оскар двинулся на меня, заставляя отступить на шаг. Я, кажется, еще в школе предупреждал, не называть меня так. Прошипел он, пугая своим стальным тоном. Сглотнув застрявший в горле ком, я отодвинулась от него, чувствуя опасность, исходящую с его стороны. «Не приближайся!» Выставила вперед руку, когда, уперевшись спиной в шкафчик, поняла, что отступать больше некуда. «Иначе что, ботаничка?»